Не знайка По пожалуйстаста дайте две пачки союза полон. Продавщица начала отсчитывать сдачу Михалыч просунул голову в ларек и добавил шепотом. И упаковку изделий это предохранительных. А какие вам она тоже прошептала и сделала доброжелательный взгляд, чтобы не спугнуть. Михалыч высунулся наружу, не спеша смотрел витрину. выбор был богатый. «Вот эти! не Незнайка на Луне!» Ему понравились названия и картинка. Ракета и звезды на синем фоне. На большинстве пакетиков красовались блондинки разной степени чумелости. Продавщица поманила пальцем. Михалыч наставил ухо. Она прошептала. «Это наклейки на холодильник». «А почему вы шепчете?» «Мы всегда шепчем на изделия. Из деликатности». «Но это же не изделия!» Но вы же хотите изделия? Какие? Эти и хочу. Незнайку. Неожиданно для себя заупрямился Михалыч. Могли бы в разных окошках повесить. Я тут год работаю. Вы первый, кто перепутал. Так что, передумали? Почему это передумал? А что вы делаете сегодня вечером? Девушка стала разглядывать то ракету и звезды, то Михалыча. Она была блондинка.